Жанна. Июль 2020 года. Была уверена, теперь всё изменится. Раз уж побывала на изнанке реальности, чудом оттуда спаслась и совсем уж чудом перечудом, чудеснее не бывает, отметила своё воскрешение утонув в кафе. Но ничего не изменилось. Трамваи с изнанки за Жанной больше не приезжали, дверь в кафе с пустой белой вывеской не возникала на её пути. Даже Люси не отвечала на сообщения. Впрочем, Аната сразу предупредила, что может снова надолго пропасть. Всех перемен стала каждую ночь видеть сны, вернее, запоминать, что приснилось. Так-то вроде считается, будто сны видят все, просто не помнят, то ли просыпаются в неподходящей для этого фазе, то ли ещё почему Жанна раньше сама мало что помнила. Неудивительно, когда вечно вскакиваешь по будильнику и сразу куда-то бежишь. Обычно она запоминала только сам факт что-то снилось. И общее впечатление: счастливое или какая-то заунывная тягомотина или кошмар. Но теперь Жанна, даже проснувшись от звона будильника, помнила свои сны. Иногда только отдельные эпизоды, но обычно много, в подробностях, как кино, которое посмотрела буквально вчера. Чаще всего ей снился удивительный город, куда она приехала на трамвае. Изнанка реальности, эта сторона в жаннинных снах Всегда был вечер, как во время единственной настоящей прогулки, и она снова кружила по улицам, одновременно знакомым и незнакомым, без спутников, одна. Жанна даже во сне не забывала об опасности, знала, что надо срочно идти в полицию, просить, чтобы её вернули домой, но всякий раз принимала одно и то же решение: не пойду, не хочу. Расстаю, значит, расстаю. Всё равно это лучше, чем возвращаться. Если мне нельзя навсегда остаться в чудесном мире, можно хотя бы здесь умереть. Эту говорила-то не больно. Ну вот и хорошо. И спасибо. Мало кому так везёт. Раз волшебной жизни у меня не получилось, пусть будет хотя бы волшебная смерть. Просыпаясь, сама себе удивлялась: какая может быть волшебная смерть? Совсем спятила. Я же не суму убийца. Я люблю жизнь. Человеческий мир за эту весну сильно подпортился, но весь остальное-то по-прежнему есть: город и леса на окраинах, и озёра, и две реки. Даже если границы больше никогда не откроют, можно всю жизнь отлично прожить в этом городе, при условии, что я из дома смогу выходить. Если власти всех запрут по домам, как было в некоторых странах весной, и население это покорно проглотит, тогда мне, конечно, каюк. Но пока можно ходить, дышать, слышать, видеть, глупо выбирать смерть. Другие сны ей тоже снились. Чаще приятные, но не особенно интересные, всякая ерунда. И редкие кошмары казались нестрашными, незначительными, хотя прежде от таких просыпалась в холодном поту и бежала заваривать чай, или в душ, или даже печь что-нибудь задевала, лишь бы сразу обратно в тот сон не заснуть. А вот тони на кафе ей не снилось. Это было ужасно обидно. Другим-то оно снится, думала Жанна. Туда же почти все клиенты попадают как раз во сне, а я наиву туда приходила. Было время практически через день, но во сне никогда, ни разу. Что я делаю не так? Что я делаю не так? Это был генеральный вопрос нынешней Жанненной жизни. Правильный ответ надо думать, всё. Куда подевались мои трамваи? сердито вопрошала она небеса. Почему-то в лице Иоганна Георга очень живо себе представляла, как он высидает на облаках в нелепые шапки Тоторо и корчит оттуда обидные рожи всем, кто имеет несчастье ходить по земле. Где мои чудеса? Где дверь в ваше невидимое кафе? Зачем было уговаривать обязательно возвращайтесь, если сами больше не собирались попадаться мне на глаза? Хоть бы на улице кто-то вышел навстречу и в гости отвёл. Вы же все такие мистические. Трудно, что ли, в нужный момент появиться из-за угла? Я же без вас, думала Жанна, совсем пропадаю. Того гляди, окончательно пропаду. Так, прошло примерно 2 месяца. Пустяковый на самом деле срок, но практически вечность для человека, который живёт исключительно ожиданием, а значит, практически не живёт. Жанна много работала, хотя её с души воротило от бухгалтерии. Но тут ничего не попишешь. Деньги были нужны, а больше она ничего не делала. Даже готовить почти перестала, разлюбила это занятие, как отрезала. Суп на 3 дня, курицу в мультиварке и отстаньте, хватит с меня. И ювелирку почти забросила. Пару раз получила заказы от старых клиентов и выполнила их старательно, но без малейшего удовольствия. как постылые бухгалтерские отчёты, искренне не понимая, как могла она долго увлечься такой кропотливой работой, в результате которой получается бессмысленная старомодная ерунда. На свои так называемые мелкие городские чудеса, рисунки, надписи и наклейки Жанна забила ещё в начале весны. Мира они всё равно не починят. Ну и зачем тогда и не лепила Котя хорошо помнила, какое это острое, ни на что не похожее счастье, когда глина мнётся в твоих руках. Но негде работать с глиной и не за чем. Да и не с кем, мрачно думала Жанна, мысленно грозя кулаком Иоганну Георгу воображаемому, который на облаках. Настоящий возник перед Жанной внезапно, когда она уже ничего не ждала, ни его, ни других счастливых случайных встреч, ни трамваев, ни белой вывески, вообще ни черта. А что ежедневно часами кружило по городу, так чем ещё заниматься в перерывах между балансами и отчётами? Всё лучше, чем смотреть сериалы и пялиться в интернет. Ходьба хотя бы для здоровья полезно, саркастически говорила Жанна своему отражению в зеркале. Больше ей было не с кем свои дела обсуждать. Ирган Георг появился без всяких мистических фокусов. Просто сидел на летней веранде кофейни с запотевшим бокалом. Жанна его сперва не узнала. Мимо бы прошла, если бы не удивительная, невозможная смесь восторга и ужаса, охватывавшая её всякий раз при встрече, особенно наедине в мастерской, которую она давно, ещё позапрошлой зимой сняла на месяц, чтобы налепить и обжечь с перепугу придуманных ангелов, а он иногда приходил. прилетал, выползал из щелей, помогать и бросался на глину, как алкаш на бутылку, а шуруки тряслись. Ну, не зря говорят, что бывших художников не бывает. Похоже, человеком и то проще перестать быть. В общем, Жанна остановилась, задохнувшись от знакомой счастливой восторженной жути. У неё аж потемнело в глазах. Вспомнила, как Игангиорк объяснял: "Я вас не нарочно пугаю. Просто иногда рядом со мной люди начинают выворачиваться без наизору". но безно при этом ваше собственное, а не моя, и она извивительно отвечала. А, ну теперь всё понятно. Безно, значит, наружу. Что тут не понимать? Жанна так и не успела осознать, что с ней происходит, и сообразить, что из этого следует, потому что в таком состоянии когнитивные способности падают до нуля. скорее всего, абсолютно. Но это не точно. Чёрт знает, какими приборами измерять. Только что она стояла посреди улицы практически в обмороке, и вот уже сидит на стуле напротив Иоганна Георга. То есть всё как-то само случилось, не обязательно соображать. Но ну, наконец-то, сказал он таким тоном, словно они заранее договорились тут встретиться, и Жанна опоздала на полчаса. Сунул ей свой бокал. Попробуйте. Обалденная штука. Называется кофе шприц без апероля. Ну, как будто всё-таки с аперолем. Интересно, что тут добавляют. Надо бы это как-нибудь разъяснить. Жанна послушно попробовала напиток, но ну, ничего, конечно, не поняла. Холодный, явно кофейный, вроде безалкогольный и газированный. А да какая разница, что там? Хоть яд. Я уже не надеялась, с ух сказала она. И разрявелась, как в детстве, не сдерживаясь, не стесняясь, потому что можно. Всё можно, когда ты натурально умираешь от счастья. Хуша, считай, умерла. Но Жанна не умерла, конечно. И даже слёз в какой-то момент закончились, и холодный газированный кофе тоже. Сама не заметила, как его допила. Вам ничего не оставила, растерянно сказала она. Вот это, конечно, горькое горе. Ухмыльнулся Иоганн Георг. Но я сильный, я справлюсь. У меня сегодня по счастливому совпадению мелочи полный карман, и очередь у стойки как раз рассосалась. Сейчас принесу нам ещё. Ой, не надо, воскликнула Жанна. Так испугалась, когда он встал, что тоже вскочила, даже стул опрокинула. Сказала так громко, что считай, почти закричала. Не уходите, хватит с меня. Я никуда не денусь, пообещал он. Не исчезну с концами. Что я, совсем дурак. Вы мне нужны не чуть не меньше, чем я вам. Причём не только для радости, а и по делу. Ну ладно, чем сидеть тут и нервничать? Пошли со мной. Жанна чувствовала себя полной дурой. Сказал же, что не исчезнет. Но всё равно пошла с ним в кофейню, стояла рядом, пока он расплачивался, а потом ждал заказ. И только колоссальным усилием воли удержалась, не вцепилась в его рукав, хотя так ей было бы гораздо спокойнее. Прочим, Иоганн Георг вёл себя как совершенно нормальный. Не исчезал, не клубился туманом, даже вроде бы не взлетал. А по какому делу я вам нужна? спросила она, когда они вернулись за стол. И почему вы сами ко мне не пришли? Меня-то найти очень просто. Мой дом не скачет по городу, как ваше невидимое кафе. А я пару раз заходил, огарошил её и Иоганн Георг. Вернее, просто в окно заглядывал. Но это как раз всё равно. один раз днём, а второй вообще среди ночи, но дома вас не застал. А я фаталист, причём не теоретик, а практик. По опыту знаю, раз не застал, значит, пока не подходящий момент. Я несколько раз ночью погулять выходила, вспоминала Жанна, надеялась вдруг найду вход в кафе или снова трамвай увижу, ну да хотя бы услышу, как он звенит за углом в темноте. Всё-таки всякие необычные вещи чаще ночью случаются. Ну, считается так. Я тогда в итоге ничего не увидела, только вас упустила. Ладно, сейчас-то нашла. Нашли, кивнул тот. Причём сами, без посторонней помощи. Даже город вам не особенно помогал. Наши сети счастливых случайностей совсем прохудились. Мы их давно не чинили. Энтузиазма у нас поубавилось, да и других дел полно. Жанна не стала спрашивать, почему поубавилось энтузиазма. Только мрачно подумала. Ну, тебе, духом-хранителем города, у меня бы после этой весны, наверное, тоже пропало желание удачу всем подряд раздавать, спросила. А что за дело? Или вы пошутили? Да какие могут быть шутки? неожиданно строго ответил ей Иоганн Георг. И помолчав добавил: Я же сам когда-то был человеком, с которым однажды начали происходить разные странные вещи. Будем считать чудеса. Они влеялись, манили, прильщали, сводили с ума, ни с того ни с сего прекращались, оставляя меня на руинах, как я сам был уверен иллюзий, а потом внезапно возвращались опять. Поэтому я хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете, и шутить такими вещами ни за что бы не стал. А дело такое, коротко говоря, я хочу предложить вам работу. Что? Сейчас объясню. Он так тепло улыбнулся, что Жанна наконец-то поверила. своим ушам и ему, причём авансом заранее, сразу всему, что он скажет, сейчас и завтра, да хоть 100 лет спустя. У Тони в кафе одно время была помощница. Вы её там не застали ни разу. О жаль. Ладно, неважно. Факт, что она от нас ещё в марте ушла. Кто-нибудь за это время привык жить в своё удовольствие, то есть не каждый день в поте лица пахать. И это на самом деле отлично. Не надо ему от хорошего отвыкать. Он же не только лучший повар всех времён вселенных, но и крутой художник. Ну и вообще живой, предположим, что человек. Но когда он уходит заниматься другими делами, кафе всё равно работает. Такое место нельзя закрывать. Никогда не угадаешь, кому оно сегодня приснится. И что же нам вешать в чужих сновидениях объявление технический перерыв? Жанна рассмеялась, представив себе такой сон, и сказала: "Главное, чтобы не на карантин". И Агангиорк тоже рассмеялся. "Ну, не настолько мы тролля. Хотя я-то как раз настолько". Было дело, однажды ему предложил, но не прокатило, конечно. Короче, сейчас дела обстоят так, то они регулярно куда-то завеиваются и оставляют на хозяйстве меня. Это честно, всё-таки мы совладельцы, но довольно жестоко по отношению к нашим клиентам. Я-то не гениальный повар и даже не умеренно сносный, вообще никакой. Кофе варю отлично и бутылки открываю практически взглядом, но на этом всё и заканчивается. Я даже салат мимо миски строгаю, а от плиты меня мокрым веником надо гнать. Короче, вы уже, наверное, поняли, к чему я веду. Вы отлично готовите, я свидетель. Помню, какие пирожки вы в мастерскую носили. И сырники, и банановый хлеб. Ну, до да, Тони мне далеко, честно сказала Жанна. До да, Тони всем далеко, отмахнулся тот. Гений есть гений. Это отчасти моя вина. Я его в своё время вместе с пиццерией заколдовал. Вместе с пиццерией? ахнула Жанна. То есть у Тони раньше была нормальная человеческая пиццерия? Почти было. Ну, всё-таки не успела. Я её сбил буквально на взлёте. То есть ещё до открытия, чёрт знает во что, непонятным мне самому способом превратил. Это на самом деле смешная история. Я вам когда-нибудь её целиком расскажу. А сейчас давайте про дело. Я между прочим волнуюсь, и Тони тоже волнуется. Он совсем не уверен, что я вас уговорю. Он не уверен, то есть он думает, я от такого предложения откажусь? Ну, слушайте, вздохнул Ягангиорг. Всё-таки мы не в обычный ресторан вас зовём на работу, а в совсем другую, непривычную, ни на что не похожую жизнь. Это я как раз понимаю, всё-таки не понаслышке знаю. Сама там была в качестве гостя. Это как бы поточнее сказать, не то чтобы не считается, считается, ещё как. А всё-таки это просто подарок, который ни к чему не обязывает. Каждый гость сам решает брать его или не брать. считать сном или явью, придавать значение или забыть, работа это уже не подарок, а договор, контракт. Договоры заключают на равных. Это означает, что вы станете одной из нас. Господи, вздохнула Жанна и повторила. Господи. У неё не осталось никаких других слов. Я совершенно точно не он, улыбнулся Иоганн Гёрг. Всего лишь проходимец, слегка контуженный, то ли его незъяснимой дланью, то ли всё-таки просто крылом. Дура я была, что заревела, когда вас встретила, почти сердито сказала Жанна. Надо было сэкономить пару вёдер слёз на потом. Ну кто ж знал, что они скоро понадобятся? А у меня не останется ни одной. А вы кофе допите? посоветовал Эрдан Георг. Могу ещё принести лимонад или воду, или что сами хотите. Может, пиво в соседнем баре купить? Вам теперь придётся пить много жидкости. Я вас знаете, ещё сколько раз до слёз доведу. Да я столько не выпью, сколько от счастья могу нареветь. Ничего, привыкните. Я имею в виду, много пить привыкните. А к счастью всё-таки вряд ли. Личный я к своему до сих пор не привык. Он замолчал, достал из кармана чёрный металлический портсигар, повертел в руках, глядя на него с таким удивлением, словно увидел впервые в жизни, и теперь не мог сообразить, для чего нужна эта странная вещь. Наконец, снова заговорил. Я очень рад, что вы согласились. Собственно, я и не сомневался, но всё-таки должен сразу вам объяснить то, чего вы, скорее всего, не понимаете. По крайней мере, я в своё время не понимал. Когда я говорю, что мы завём вас в новую жизнь, это означает, что старая жизнь закончится не мгновенно, как если бы вы застрелились, а постепенно, шаг за шагом. Но всё-таки очень скоро. Вы сами не заметите, как не останется от неё ни черта. То есть, поймите правильно. Мы, конечно, не запрём вас в подвале, не заставим силой ночевать в ином измерении, не запретим навещать детей, не станем превращать после смены в статую или в летучую мышь. Напротив, выпустим, ещё и проводим до самого дома, если понадобится, или вызовем вам такси. И выходные будут, не знаю, точно как в истоне договоритесь, но жестокий эксплуататор из него, как из меня балерина. Переутомление вам вряд ли грозит. Даже зарплату будем платить нормальными человеческими деньгами, а не сказочными монетами, которые по утру превращаются в пыль. В этом смысле вам с нами будет легко и приятно. Мы нормальные чуваки. Да я и не сомневаюсь, улыбнулась Жанна. Было бы странно, если бы вы внезапно оказались мрачными прижимистами негодяями. Зачем тогда вообще нужен какой-то волшебный мир? Всё правильно вы понимаете, кивнул Эоган Гиорк. И про нас, и про волшебный мир. Только наша покладистость не поможет вам усидеть на двух стульях, между миром духов и человеческим. Вам даже выбирать не придётся, само всё случится. Отвернётся от вас человеческий мир, коммуникация с ним расладится, как бы вы ни старались её сохранить. Ваши друзья, приятели все как один решат, что вы стали какая-то странна, даже если вы в их присутствии будете совершенно нормально себя вести. Многих, кому вы нравились, каждое ваше слово, любой поступок начнут необъяснимо бесить. Кто-нибудь обязательно пустит слух, что вы там попиваете или чего похуже. Например, подсказала Жанна: "Нюхюклей". Например, согласился он без тени улыбки. И с детьми вам, боюсь, станет сложно. Как бы вы ни старались, чтобы всё оставалось по-прежнему, всё равно отдалитесь от них. Хотя с близкими бывает по-разному. Некоторым говорят, везёт. Беда в том, что у людей хорошее чутьё, но чудесное, и при этом естественная реакция всеми силами его игнорировать. А если не получается убедить себя, что оно несущественно, или хотя бы как можно дальше от него отойти. То есть в каком-то смысле мы всё-таки запрём вас в подвале. просто внезримым. Между вами и человеческим миром встанет стена, и чем дальше, тем она будет выше и толще. И это, скажу вам честно, довольно тяжёлый опыт, даже для меня. Хотя я до и раньше был совсем миром в вечной ссоре, местами переходящей в безоброзную драку. И репутация у меня была та ещё. Психо, с которым лучше не связываться, на одном обоянии кое-как выезжал. Много лет жил в полной уверенности, что терять мне нечего. По большому счёту, оно так и было. Ну, по-малому даже мне нашлось, что терять. Я, конечно, не жалел ни секунды. Какое? До сих пор самый страшный мой страх однажды снова проснуться нормальным человеческим человеком и хотя бы на секунду поверить, что останусь им навсегда. Но то я. Реально же псих, каких мало. А может, и вовсе нет. Я, наверное, понимаю, сказала Жанна. Я, конечно, не такая крутая и безбашенная, как вы, просто слегка долбанутая тётенька, которая обычную жизнь в плечах и в талии жмёт. Но за эту весну стена между мной и человеческим миром выросла будь здоров. Словно что-то во мне сломалось. Стало мне неинтересно с людьми, даже с самыми близкими, больше не о чём говорить. Как-то я всех разлюбил, что ли? Привыкла заново к мысли, что я в мире совсем одна. Мне, знаете, часто в последнее время снится, что я снова попала на эту сторону. Причём каждый раз я совершенно уверена, что всё происходит по-настоящему. Ну, во сне всегда так. Так вот, раз за разом я думаю, как мне быть и выбираю не возвращаться. Расстаю, значит, расстаю. Дети у меня уже взрослые, как-нибудь справятся. Можно подумать и о себе. А для меня лучше волшебная смерть в ином мире, чем унылая жизнь без чудес. Потом просыпаюсь, И рыдаю в подушку от разочарования. Даже смерти волшебной мне не положено. Родилась как дура человеком в человеческом мире. Вот и сиди. И вдруг выясняется, что вместо волшебной смерти можно получить волшебную жизнь, да ещё с зарплатой и выходными. Чего себе новости. Я считаю, дают надо брать. А теперь, подождите меня немного. Я быстро вернусь. Встала. И решительным шагом вошла в кофейню, на ходу включая старую добрую Жанну, которая считала себя ответственной за мелкие чудеса, буквально лопалась от безумных идей, летала на невидимых крыльях, ощущала себя тайной хозяйкой города. И это делало её такой обаятельной, что прохожие здоровались как со знакомой, чужие дети просились на руки, торговки на рынке дарили ей фрукты, в кафе постоянно бесплатно угощали печеньем. И никто ни в чём ей не мог отказать. И сейчас прежняя тайная хозяйка города мгновенно ожила и засияла у Жанны внутри как фонарь. Бариста, симпатичный толстяк, в прошлый раз не обративший на Жанну внимания, теперь улыбнулся ей как старой подружке и спросил: "Вы за добавкой? Пришла ваша очередь кофе брать. А, кстати, это идея", согласилась Жанна. "Мы как раз допили. Кофешприц нереально прекрасный. Давайте ещё два. Но на самом деле, я к вам с вопросом. Что вы такое туда добавляете, что нормальные искушные взрослые люди вроде нас от него практически возносятся на небеса? Я с другом поспорила. Он говорит, просто лимонад с незнакомой какой-то. Но я уверена, всё гораздо сложней. На что поспорили? Серьёзно спросив бариста. "Ну щелбан", не моргнув, ответила Жанна. Тот рассмеялся, кивнул. Теперь буду знать, на что заключают пари скучные взрослые люди. Ладно, ваше взяла. Вы победили в споре. Мы добавляем эссенцию, секретную, не покупаем, а сами делаем. Рецепт не скажу, хоть стреляйте, но попробовать дам. У меня две новости, сказала Жанна Иоганну Георгу, поставив перед ним бокал с холодным газированным кофе и крошечную бутылочку со остатками густой тёмной жидкости на самом дне. Как водится, хорошая и плохая. Хорошая здесь, в бутылке. А что там? спросил он, принюхиваясь к содержимому. С виду похоже на страшный смертельный яд. Эссенция, которую в этой кофейне добавляют в шприц кофе, самадельно, страшный секрет. Но я выпросила остаток. Вы же хотели его разъяснить. Может, Тони по вкусу определит состав и приготовит такое же? Надеюсь, кивнул Иоганн Георг. Было бы здорово. В кофейне ночью закрыто, а это идеальный напиток именно для душных летних ночей. Считайте, это мой вступительный взнос, улыбнулась Жанна. А теперь плохая новость. Мне придётся дать вам щелбан. Что? Что слышали? Щёлкнуть вас по лбу. Я наврала баристе, что мы с вами поспорили о составе. Он помог мне выиграть спор, а теперь ждёт кровавой расправы. Я не могу разбить ему сердце. Давайте вошлоп. Сердце ему, значит, разбить не можете, а мою башку не вопрос, возмутился тот. Но лоб для щёлчка подставил, а потом драматически кривился от якобы страшной боли и картинно растирал свой ушиб, хотя Жанна совсем легко его щёлкнула, едва прикоснулась. Зато прильнувший как нутольстяк, остался доволен спектаклем. Не зря служебную тайну незнакомке раскрыл. Шикарный у тебя вступительный взнос, заключил Игангёк. Практически подвиг Геракла. Мало кто в этом городе может похвастаться, что безнаказанно меня отколотил. Да ладно тебе, отмахнулась Жанна, которая тоже всегда считала, что драка хороший повод наконец перейти на ты. Во-первых, это не называется отколотила, а во-вторых, не факт, что безнаказанно. Мне говорили, ты ужасающий демон, найдёшь небыль способ мне отомстить.